Глава сотая. Амара. «А чего это у нее на лбу написано?» ш, -ш, -ш, -ш, -ш. Я ничего не понял. Ну вот это рожа. Пахлящая ведьмы Бертинды». «Да Бертинда никакая не ведьма. Просто болела проказы. «Скучно. Лучше б шутов привезли, как позапрошлую бы зиму». «Эй, там, скучное представление. Покажите следующего». «Да, следующего уроду покажите». «Это скучно, видите другого?» Амара искривила губы в улыбке и прошлась по деревянному помосту, который изображал импровизированную сцену. Его сколотили наскоро, даже доски до сих пор пахли свежим деревом. Свежим деревом, как палуба быстроходного корабля, на котором ее когда-то катал Грэм. Когда-то. Кажется, это было совсем недавно. Или, наоборот, давно. До того, как он предал ее и с головой окунул в это дерьмо. Он своими руками отправил ее в ад. Она уже давно потеряла счет дням и городам, по которым проехала шоу великолепного и неповторимого мистера Фуманчи. Загадочного Фуманчи. Таинственного Фуманчи. Ее нынешнего хозяина. Амара скались в положенной улыбке, подняла руку, делая вид, что машет почтенной публике. На самом деле эта публика вовсе не была почтенной. Тупые, малограмотные простолюдины — вот кто ходил на шоу Фуманчи. До этого они ездили со своей труппой по крупным городам на побережье Селиндории, и она, Амара Шатопер, участвовала в этом убожестве. Хотя никакой Шатопер она теперь не была. Теперь она шлюха-старуха, просто очередная диковинка в сундуке Фуманчи. Даже не самая редкая, как, например, Сиджимин, гигант с совершенно розовой кожей, от которого селянки и горожанки пищали, как сумасшедшие. Амара знала, что Фуманчи получал весьма неплохой доход, когда все эти присыщенные дамочки хотели развлечься с необычным розовым гигантом. А он был рад стараться. Он, как сытый, довольно улыбился, когда возвращался в фургончик на утро, отстегивая Фуманчу его долю. Амара была бы рада испытать это забытое ощущение. Она бы счастлива была, если бы кто-то из мужчин посмотрел на нее с прежним вожделением. Она так сильно это любила. Порой Амаре снилось, что все по-прежнему. Будто она по-прежнему молода и красива, а Грэм относился к ней с былой страстью. Великолепный адмирал с такими серыми глазами и благородными чертами лица, так разительно отличающимися от опухших и спитых лиц мужиков, которых она вынуждена была наблюдать сейчас. Но потом она просыпалась с осознанием того, что сделал с ней Фрейзер, и заходилась в истошном вопле, будя остальных участников группы, с которыми она делила небольшой фургон, в котором они путешествовали. Если бы в этот момент Грэм предстал перед ней, Амара голыми руками разорвала бы его. Настолько она его ненавидела. Но даже сильнее, чем бывшего любовника, Амара ненавидела Виолу. Именно Виола стала причиной ее бед. Из-за Виолы Грэм отвернулся от Амары. Чтоб она сдохла в жутких корчах, эта рыжеволосая сучка, ее падчерица. Это она, а не Грэм, отняла у Амары все. Теперь она молода, красивая и желанна Грэмом, а Амара стала уродливой коргой на которую мужчины теперь смотрят с брезгливостью. Помимо Си Джимина, в шоу Фуманчи была Лала, чернокожая девушка с косичками до пят и огромными, просто гигантскими бедрами, которая пользовалась большим спросом. Амара ей втайне завидовала, ведь Лала очень часто получала вольные и покидала шоу с мужчинами, а потом приходила на утро с подарками. Да, Амара была бы не прочь даже в этом аду, в котором она оказалась, получить те привилегии, которые получала Лала. Она бы смогла, она обожала секс. Только вот беда, Амару никто не хотел. Когда она в самом начале намекнула на это фуманче, то тот расхохотался грубо и так обидно, что Амару всё затрясло. «Видел бы ты меня, видел бы ты, какая я была!» — закричала она в лицо хозяину шоу. «Да я бы на такого урода, как ты, и не взглянула бы. Сам адмирал Грэм Фрейзер был без ума от меня». «Теперь уродка ты, дорогуша!» — хрипло захохотал мужчина. «Нет, никакого адмирала Грэма Фрейзера и не было. Ты всего лишь моя зверушка в цирке, мой экспонат. И даже не самый ценный, в отличие от Лалы, например. Ты не смеешь так говорить со мной, простолюдин. Что есть мочи, заорала Амара, вспомнив свое аристократическое прошлое «Ха-ха-ха-ха!» грубо заржал лысый карлик. «Признаюсь, в моем зверинце еще не было благородных леди, а с ними весьма забавно иметь дело. Хотя какая ты теперь леди, ты просто шваль. Амара завизжала, желая броситься на Фуманче, и тут ее запястье обожгло болью. Руна подчинения, которую нанес Фуманче сразу после того, как забрал ее из поместья Грэма, дала о себе знать. Она не могла сопротивляться, не могла сбежать, не могла заупрямиться и отказаться выходить на публику. Даже не могла причинить себе вред, ведь это было порчей товара. Она обязана была демонстрировать всем свою внешность старой корги и позорное клеймо на лбу. Все эти простолюдины хохотали над ней, смеялись, тыкали, показывали пальцем. Шлюха, какая уродливая старая шлюха! – кричали они, хватаясь за животы от смеха. Тупые свиньи простолюдины, для которых утонченная Амара Шатопер стала просто развлечением, да и то не самым занятным, а Фоманчи тем временем греб полный карманы денег. А в этом маленьком бедном городке, расположенном в глубине полуострова, в пустынной местности... Жители и вовсе были настолько безграмотными, что даже не могли прочитать афишу мероприятия, которую Фуманчи повесил на главной площади. Такой же убогой и нищий, как сам городок. Пока наняты им рабочие, наска раскалачивали сцену. Амара вглядывалась в эти лица, не интеллектом, и внутри поднималась такая ярость, такая бешеная злость, что она готова была испепелить весь мир. Часто, очень часто, вспоминая свою прошлую жизнь, Амара скрипела зубами да с такой силой, что заметила, они у нее стали истончаться. Фоманчик, конечно, это тоже заметил, но нашел забавным, поэтому не стал воздействовать на руну, чтобы Амара прекратила. Она стала скрипеть зубами даже во сне, чем пугала других участников шоу. Но Амара ничего не могла с собой поделать. Этой злобе, этой дикой ненависти, которая копилась внутри нее, должен был быть какой-то выход. «Скучная старуха, пошла отсюда!» Крикнул какой-то жирдяй, кинул в нее гнилыми помидорами и попал. Отвратительно пахнущая мякоть потекла по ее седым волосам, но Амара продолжала улыбаться. Ведь Фуманчик говорил, что надо улыбаться, несмотря ни на что. Толпа радостно заржала, и в нее полетела еще парочка тухлых плодов, которые посетители кидали с особым удовольствием. Вся в гнили и томатном соке Амара натужно смеялась вместе со всеми, и тут... Тут она увидела в толпе знакомое лицо. Поношенный пыльный костюм, отечное лицо с красными глазами, жидковатые волосы, точно смазанные маслом. Мердок. Да, это был он. Прошлый управляющий поместьем Грэма, которого Амара назначила лично, а гадина виола выгнала. Мердок выглядел хуже, чем раньше. Похоже, все это время злоупотреблял алкоголем, да и сейчас был изрядно на веселе. И все-таки это был он. Человек из ее прошлой жизни. Человек, у которого, в отличие от Амары, были развязаны руки. Несмотря на подавляющую силу руны, кое-какой свободы Амара обладала. Поэтому после представления смогла схватить Мердока и утащить его за фургон. Повезло еще, что староста городка пригласил Фуманчи на обед, и тот несколько ослабил контроль. — Чур меня! — заорал Мердок. — Что тебе от меня нужно, абразина? — Что не узнал свою бывшую хозяйку, Мердок? — Проскрипела Амара. Что ты мелешь, старая? Я Амара Шатопер. Сумасшедшая старуха. Сплюнув, мэрдок осыпал Амару грязной руганью и хотел пойти прочь, но Амара удержала его и рассказала свою историю. Разумеется, она умолчала о своем русалочьем кольце и о том, что хотела заклеймить Виолу позорным словом, а попалась на этом сама. Амара представила все так, будто злобные Грэм с Виолой превратили в старуху ее, выбили на лбу клеймо, да еще и продали в цирку родов. Сначала Мердок слушал с тупым недоверием, но затем лицо его приняло более осмысленное выражение. «Да уж, вам не позавидуешь», — сказал он без всякого, впрочем, сочувствия. «Они обошлись жестоко не только со мной, но и с тобой, когда с позором выгнали тебя из поместья. Мы просто обязаны им отомстить», — проскрипела Амара. «Я был бы рад, если бы они заплатили по счетам. После того, как Фрейзер меня изгнал, я не смог нигде найти работу. Пришлось вернуться в этот паршивый городишко, откуда я родом. Так и прозябаю теперь в этой дыре. Мэрдок зло сплюнул. Месть — это хорошо. Да невозможно. Кто я против адмирала Фрейзера? Что ж, Мэрдок всегда отличался некоторой туповатостью, но зато при упоминании о месте его глаза загорелись. Нужно ударить Фрейзера по самому больному. Я подскажу, что надо делать. И Амара широко ухмыльнулась, показав свои сточенные зубы.